58. «Привет!» — вскинула глаза на девушку Варя. «Здрасте!» — недовольно хмыкнула Анна, оглядывая её. «Можно с тобой поговорить?» — вежливо улыбнулась следователь. «Так ты уже!» — соседка Грина перекатала во рту комок жвачки. «Говоришь со мной?» «Я просто хотела спросить...» Варя прочистила горло и указала на дверь соседней квартиры. «Когда ты в последний раз видела Артёма?» «А что, проблемы?» не смогла скрыть своей радости брюнетка. «Да», — не стала отпираться девушка, «я не могу его найти». «Хм...» — похоже, Анна торжествовала. «Так ты знаешь, где он?» — не выдержала Комарова. «Не-а...» — Варя вздохнула, прокручивая в голове всевозможные варианты. «А когда ты видела его в последний раз?» — спросила она. «Дай-ка подумать...» — явно издевалась над ней Анна. «Вчера видела...» — не выдержала Варя. «Да...» «Точно!» — кивнула девушка. «Вчера!» «Во сколько это было?» «Вечером!» «Во сколько!» — настойчиво повторила Варвара. Она не раз замечала, как девушка караулит бывшего у окна, так что прекрасно понимала, что та должна быть в курсе, когда он вернулся из поездки и куда потом делся. «Не знаю!» — та нахмурила брови. «Около девяти, может!» Он приехал, мы поздоровались, и Тёма зашёл домой. Прошло, наверное, полчаса, когда я услышала, как хлопнула его дверь. а дальше Почти нависла над ней невысокая Варя. Девушка пожала плечами. Дальше я видела только, как от дома отъезжает какая-то темная машина, и все. Он сел в нее. Анна вытянула нижнюю губу. «Почем мне знать?» «Ты сможешь узнать эту машину. Это отечественная модель или иномарка?» «Не знаю, иномарка, наверное. Седан, хэтчбэк, внедорожник. Длинная такая, седан, что ли? Темно-синяя, коричневая, черная». «Не знаю», — озадаченно замялась девушка. «Понятно», — сказала Варя. «Ага», — протянула Анна. «Спасибо», — бросила следователь, развернулась и пошла обратно домой. Покормив собаку, она еще раз внимательно осмотрела вещи Артема. Стало быть, он приехал, бросил сумку в коридоре, но не успел ее разобрать. Что ему помешало? Куда он так торопился? Почему забыл взять телефон? Девушка взяла его сотовый и проверила звонки. Несколько раз ему звонила сестра. Вчера вечером и сегодня утром, но он не ответил ей, потому что его не было дома. Варя автоматически набрала и забыла «Алло, Тём, какого хрена?» — раздалось в трубке. «Алло, Белла, привет, это Варя». «Варя?» — девушка удивилась. «А где Артём?» «Слушай, я о том же самом собиралась у тебя спросить. Он исчез куда-то, оставил дома свои вещи, компьютер, телефон». «В смысле?» — в голосе его сестры послышалось напряжение. Он должен был еще вчера отправить в офис материалы, но мы так их и не дождались. По делу Гумарова? Да, вторую часть. Первую он уже отправлял мне по электронке, вторую с интервью обещал вчера вечером. Мы договаривались, что он приедет в контору, потому что нужно было быстрее выпускать материал по Лисицыну и доделывать репортаж о вандалах, которые испортили здание администрации. Мне одной не справятся нужны люди. Где его, блин, носят? Я постараюсь узнать, — тихо сказала Варя, наклоняясь над сумкой с вещами Артема. И как ты думаешь, мог он ввязаться во что-то опасное? — Ты о чем? — напряглась девушка. — Я просто боюсь, что его исчезновение как-то связано с его работой. Как бы ни случилось чего плохого. — Господи! — хрипло проговорила Белла. — Сейчас я проверю его лэптоп, нет ли там чего-то, из-за чего он мог пострадать, или из-за чего вынужден скрываться, и отправлю тебе все материалы, хорошо? — Да. Я жду. — почти прошептала сестра Грина. Ознакомившись с заметками Артёма, Варя не нашла ничего такого, из-за чего мужчину могли бы, к примеру, преследовать. Она отправила по электронке все файлы Изабелли и снова вернулась к телефону Грина. Изучив все звонки, она набрала номер Лунёва. «Егор!» «Как ты?» — хрипло спросил он. «Егор, пробей мне, пожалуйста, номер!» Игнорируя его вопрос, попросила девушка. «Варя, что-то случилось?» «Да, Артём куда-то пропал, и я не знаю, где его искать». Последним, кто звонил ему, был этот абонент. Она продиктовала цифры. Ответив на этот звонок, он вышел из дома и больше не вернулся. Мне нужно знать, кто это был». «Хорошо», — сухо сказал Егор и повесил трубку. Мужчина перезвонил в тот момент, когда Варя вновь выгуливала пса. «Симка не зарегистрирована», — коротко сообщил он. «Такие раздают бесплатно в переходах и магазинах. В общем, я запросил все данные по данному номеру». Неизвестный вчера активировал сим-карту, совершил звонок на номер Гринёва, а затем исчез из зоны доступа. «Как?» — девушка так и не смогла продолжить фразу. «Что? Варь, ты жди меня, я сейчас приеду, хорошо?» «Угу», — промычала она и сбросила вызов. У неё кружилась голова, ноги не слушались, сердце билось как бешеное. «Что? Что вообще происходит?» Она брела по направлению к дому, когда вдруг её телефон зазвонил снова. Девушка уставилась на экран, на нем высветился неизвестный номер. «Да», — ответила она вполголоса будто догадываясь, что услышит сейчас ледяной голос смерти. «Если хочешь увидеть своего мужика живым, приготовь десять миллионов наличными, чистыми, немеченными купюрами», проскрежетал компьютерный голос. «Сообщишь своим, получишь его по частям. У тебя четыре дня, время пошло».